А чтобы исправить и закрепить рисунок, наколку нужно повторить. Но взводный, видимо боясь боли, поначалу все время переносил второй этап набивки тату на неопределенное потом. И только сегодня сказал, а хрен с ней, пусть остается как есть. 25 марта. Вчера у штабной палатки новые офицеры устроили шмон нашего бтра только что вернувшегося из сопровождения хлебовозки. Наш железный дом они кружили со всех сторон и сами вытащили весь скарп на улицу. Искали водку, но ничего не нашли, хотя внутри БТРа было спрятано больше десяти бутылок. Потом ко мне подошел майор Бояринов, это новый труженик штаба из последней смены офицеров, и спросил, куда водку дели? Какую водку? Сделал я в ответ непонятливый вид. «О чем вы, товарищ майор? Я не понимаю. Да после ваших сопровождений пол батальона с запахом ходит. Я знаю, что никто, кроме вас, водку не привозит. Ну вы же сами видите, что водки в БТРе нет. А значит, мы тут ни при чем». Конечно, такой ответ майора не устроил, хотя на больше он и не рассчитывал. А после этого разговора я понял, что кто-то растрепался о том,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 Но вскоре и вовсе перестал на глаза показываться. Все время сидит в штабе и своего длинного носа не показывает. Не знаю, как это он еще нашмон шмон БТРа приперся. 28 марта. Каждый день в разъездах, в сопровождении наших машин. Объездили уже, наверное, всю округу. А вечером карты и шахматы. Счет, кстати, 5852 в мою пользу.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 Набрали целую бочку и два бака нашего БТР заправили. Бочку с соляркой потом забрали на кухню в батальон, а наша солярочка осталась в наших баках. Леня нашел клиентов, продаем потихоньку. На въезде из Чечни стоят командировочные менты. Кажется, они приехали сюда из Новгорода. Наши бойцы стоят посередине. Кто в окопах сидит,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 Он сам напросился вместо Копена. А последнего здесь ну очень не хватает. Не с кем теперь в шахматы играть. 7 апреля. Сегодня Сашка Маркелов заколымил пару банок пива и бутылку водки. Оказывается, он у нас первоклассный сварщик. Дело в том, что местные решили установить решетки на окна своего ларька. Приволокли электросварочный аппарат, А как пользоваться им никто не знает. Вот тут-то и наш Маркелов, и мой как пригодился. Я бы тоже подписался на такую работу, но, к сожалению, я даже не знаю, с какой стороны нужно подходить к этому аппарату. Теперь мы пьем пиво и грызем семечки, а без уха вживет давно. 11 апреля. Дагестанские милиционеры тормозят все машины, что проезжают мимо. Всех водителей приглашают в свой вагончик,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 Это местный всегда приветливый дед, который на своей повозке, запряжённой восла каждый день мотается туда-сюда, причём по многу раз. «Эй, Байбула! Давай документы на проезд!» Дагестанские менты всегда стараются подколоть проезжающего через блокпост старика. «Пожалуйста, уважаемый!» – отвечает Байбула. «Вот и шаг, под хвостом. Сам бери, если очень надо!» Или, например... «Эй, было стави шаг и иди на регистрацию нет не могу смеяться старик в ответ вы шаг ручник на работает уедет без меня пока я на вашей регистрации ходить буду а два дня назад б было проехал блокпост съехал на обочину и остановился потом он растерил на земле коврик и начал молиться 12 апреля. Сегодня, после обеда, дагестанские менты устроили стрельбы по бутылкам. Не знаю, какая муха их укусила. Может, соревнования по стрельбе между собой устроили, или день космонавтики отметили. Хотя, вряд ли, ведь они не пьют. Всего собралось 5 стрелков, которые стали полить из своих пистолетов по пустым бутылкам, установленным в ряд в метрах 50 от нашего БТРа.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 Саня немного не успел за их залпами и сделал выстрел уже после того, как милицейские пистолеты прекратили стрельбу. Выстрелы из автомата милиционеры, конечно, не услышали, зато увидели, как разлетелась в бутылка. Видя такое, кто-то недолго думая крикнул «Снайпер!», и вся толпа ментов, согнувшись в три погибели, понеслась к своему вагончику. А кто-то сначала даже упал лицом вниз, а потом резко подскочил, Побежал догонять товарищей. Мы долго ржали, как кони. А еще больше разесверил тот факт, что менты так и не поняли, что снайпер стрелял из нашего батальяра. Вчера Безухово вместе с его бойцами сменил зампотылу капитан Кошерный. Приехавшие с ним пацаны рассказали, что до этого капитан отсутствовал в батальоне почти неделю.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 поэтому выпили только по одной банке пива. Больше алкоголь не употребляли из-за опасений возможных провокаций. После обеда через блокпост на чеченскую сторону проходила большая войсковая колонна. В этот момент я и Пискаль сидели на БТРе и щелкали семечки. Это наше беспечное поведение возмутило командировочного милиционера Володю, который прежде чем спрятаться в укрытии, подошел к нам с поучением. «Э, пацаны, чё расселись? Что не видите, какая огромная колонна прёт на ту сторону?» «Да нам как-то по барабану», — ответил я. «Прёт и пусть и прёт. Нам-то что?» «Вот вы дураки!» — удивился Володя такой беспечности. «А если её сейчас чехи долбить начнут? Вы не подумали об этом?» «Да ладно!» — усмехнулся Пескарь. «Несцы! что ты як маленький?» «Не, пацаны, это вы ещё не доросли до ума»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 А я говорю, что без указания старшего офицера никуда не поеду. Угроз Безухова я не боялся, наоборот, они меня даже веселили. «Ладно», – согласился Галеев, – «хрен с тобой». После этого он пошел к вагончику Кошерного и поволок за собой упирающегося и продолжающего сыпать угрозами Безухова. Я лично видел, как они зашли в вагон Кошерного, и мне было известно, что последний находится именно там». От вагона, дальше, чем в туалет, он никогда не отходил. Даже блевал прямо в вагоне. К БТРу эта парочка вернулась минут через пять. И Галеев, ткнув пальцем в сторону капитанского вагона, заявил. Кошерный дал добро. Поехали. Если бы это я услышал от Безухова, то все равно никуда бы не поехал. Пока Кошерный не сказал бы мне об этом лично. А Галееву я доверял. И не только я, но и Пискарь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 Высадив в горе-десант недалеко от позиций, мы вернулись на блокпост, где нас уже поджидал Кошерный. Видимо, к этому моменту с ним уже связались по рации и увалили по самой Негорюй. Первым люлей получил пескарь Капитан схватил его за чуб и вытащил из люка. «Ах, вы суки! Кто вам разрешил с блокпоста уезжать?» – запричитал Кошерный. «Какого хрена и куда вы уехали?»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 А Ришат и я за те сутки в яме, наверное, рассказали друг другу за всю свою жизнь. Причем мой товарищ по отсидке рассказывал свою историю уже по второму или третьему кругу. Юрий он тоже за свою жизнь рассказывал. Точно. А чем еще было заниматься? Только лясы точить. К обеду пацаны приволокли нам кучу разных консервов. Так что ели мы там от пуза, так как еды и воды было вдоволь.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 Присмотр за ямой был возложен на часового оружейного склада, который стоял нескольких десятков метров. Находиться около ямы часовому запрещалось, и за этим лично следил майор Бояринов. Эта мразь лично подходила несколько раз к яме и проверяла, сели арестанты на месте. Вторая серьезная проблема проявила себя вечером. За заходом солнца стало холодно, и вшельник Маркелова нисколько не согревал. Вскоре обозначилась и третья проблема, хотя правильнее будет сказать, зашевелилась. Казалось, что все белевые вши, все, которые только были в округе, спустились к нам в яму и поселились в моей одежде. В общем, в течение всех суток, что я провел в яме, я ни на минуту не сомкнул глаз. Решат же периодически врубался, а я был еще полон сил и никак не мог уснуть.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 весьма уважительно относится к православию и к христианам в целом. И было заметно, что он не лукавит, а говорит правду. «Только шайтаны и полные невежи могут оскорблять иноверцев из-за их другой веры», так объяснил мне свою позицию Реша. «Настоящий правоверный мусульманин никогда до такого не опустится, а силу нужно искать у вере и традициях наших предков». Ночью, часовой, видимо, уснул и на наши клики не отзывался. Пришлось справлять нужду в консервные банки. А как избавиться от этих банок, подсказал Решат, так как он был уже опытным сидельцем. В общем, мы замотали их полиэтиленовые пакеты, а потом выбросили наружу. Утром меня подняли из ямы после чего на продуктовой машине я уехал на блокпост и в БТРе отогрелся и проспал целые сутки. А Сашке Маркелову повезло, так как Комбат его амнистировал и в яму сажать не стал. 5 мая Сегодня после обеда по своему обыкновению я и пескарь сидели на броне и грызли семечки. В это время на блокпост пришли местные дети,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 Формируется колонна для отправки куда-то в Чечню. А куда именно мы должны поехать, еще не сказали. Вчера сопровождали нашу Шишигу, которая забирала последних бойцов с блокпоста. А по пути на блокпост, по просьбе Эдика Белова, заскочили на место, где дислоцировался наш батальон. Обошли все окопы и собрали кучу военного барахла, брошенного и забытого на старых позициях.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 наградили крестом за отличие в службе, а он в ответ рассмешил меня одной историей. О писаре я узнал, что в тот же день, после того, как меня вытащили из ямы, Бояринов решил проверить оставшегося сидельца изя взяв собой писаря, направился к зиндану. А на подходе к яме он нашел сверток с нашей консервной банкой. Ага, уже что-то свистнули и потеряли, когда волокли. Обрадовался находке майор и, подняв с земли свёрток, стал разматывать его. И свёртка сначала потекло на руки, а потом и на форму. Писарь сразу догадался, что за жидкость такая вытекает из пакета и прыснул от смеха. Мне тоже стало смешно, слыша про это, а майор же, не подав никакого виду, отбросил свёрток с банкой в сторону, отряхнулся и, как ни в чём не бывало, пошёл себе дальше.